Часть третья. Трудный опыт Балкан. Глава первая. Бронеходные войска не выделены в отдельный рот, господа. Однако же боевое применение танков в Корейской войне показало изрядную их полезность и в наступлении, и в обороне. Посему русская императорская армия будет увеличить число танковых батальонов в дивизиях, а корейские части и инфантерии призываются к проведению учений совместно с бронетехникой. Слушатель Николаевской императорской академии генерального штаба полковник Петр Николаевич Врангель сделал пометку записной книжки и принялся внимательно слушать. Он гораздо больше преподавателя знал о танках. Куда интереснее другое, как официальная военная мысль восприняла опыт танковых боев Кореи и чему учат будущих полководцев. Перед разбором тактики действий танковой роты и батальона в составе дивизии перед вами любезно согласился выступить недавно вернувшийся из госпиталя капитан Бетлин, командовавший ротой при штурме Пхеньона и тяжело они наступлении под Саревоном. Виктор Эдуардович, извольте пройти на кафедру. Тяжело опираясь на трость, танкист проковырял к возвышению. Барон чуть не подпрыгнул. Ему доложили о гибели от прямого попадания в башню. «Выжил?» «Верно, у некоторых, как у кошки, семь жизней, и это здорово. Чаще всего на войне первыми погибают лучшие люди. Для меня большая честь, господа, выступать перед вами. Прошу извинить, я не ратор, да и от ранения не полностью оправился. Так что разрешите, не и лукаво, рассказать вам о боевой работе танкового экипажа». Речь капитана разительно отличалась от стиля преподавателей. Те не говорили, докладывали, а то и вещали. Танкист излагал просто, безыскусно и даже несколько по-цивильному, словно за гранью жизни и смерти после ранения, ему открылась некая высшая правда, после которой армейская показушная форма, вроде стоевых подход, отход, фиксация, показалась суетным излишеством. Понятно, что по возвращению в часть Берлингу снова придется стать оловянным солдатиком. Начну с того, господа, что служба в танковых подразделениях – самая трудная из известных мне сухопутных воинских профессий. Поверьте, переход под броней на 20 верст куда тяжелее, чем верховой, на 50, и это не преувеличение. В корпусе на счету каждый кубический дюйм. Зимой внутренности немного подогревает тринклер, однако мотору для сгорания нужен наружный воздух, который он берет из-за броневого пространства. Стало быть, при запущенном моторе внутри машины свистит ветер. При Приотвратно механику-водителю ледяной поток на перегоне проносится мимо его головы через открытый люк, и ему куда тяжелее, нежели он шагал бы в пешей колонне или тем более ехал верхом. Летом хуже. В дневное время под лучами солнца броня раскаляется, китайские туземцы жарят на ней яичницу. А внутри совершенный ад, несмотря на вытяжку воздуха тринклером и потуги вентилятора. Несмотря на коловращение воздуха, внутри нестерпимо вонять горелым соляром. Через полчаса или час начинает болеть голова. Особенно скверно, когда ветер в корму. Он гонит выхлопок башни и люку механика. Свежий соляр своим ароматом тоже не похож на розы, господа. В машине немилосердно трясет. Инженеры пытались придать ей ровный ход, дабы как следует целиться в движении, но тщетно. Через двадцать верст кажется, что желудок поменялся местом с кишками и превратился в студень, а Ливер непременно жаждет выпрыгнуть наружу. Берлинг остановился на секунду, мысленно возвращаясь в красочно описанный ему уют танковой башни и продолжил. Когда закрыты люки, а обзор остается лишь через смотровые щели и перископы, из-под брони практически ни черта не видно. Добавьте дым, столбы пыли и непременно седающий на оптике грязь. Потому в бою приходится изредка высовываться из машины и осматриваться. Учтите, танк обычно впереди и собирает на себя шквал снарядов, пуль и осколков. Но это мелочи по сравнению с временем, когда приходится стрелять. Для опыта зайдите, прошу прощения, в тесный нужник и пальните из револьвера в оконце. Держу пари, господа вас изрядно оглушит, после чего замечательно представите выстрел из пушки темпачей башня танка куда теснее нужника. Слушатели Академии смотрели на тангиста с недоумением. В таких условиях не может воевать никто. Только барон грустно улыбался и иногда кивал. Капитан несколько сгущает краски, но в целом все верно. Стрелянные гильзы и пороховые газы из ствола не просто мерзко пахнут, они изрядно ядовитые. Три-четыре выстрела подряд и запросто можно потерять сознание. Потому верхний люк остается приоткрытым, гильзу сразу хватаем и долой, а казённик уже забивается следующим снарядом. Согласен. Через люк может лететь осколок и если на броню вскочит вражеский пехотинец, пиши пропало. Однако тут мы имеем дело с вероятностью. Потеря чувств от отравления гарантирована наверняка, хотя башнеры не кисейные барышни. При из пулемета немногим легче. У вас вопрос, ваше высокоблагородие. Так точно, в бою мы глухие, и переговориться с водителем не можем. Пробовали трубы по корабельному примеру? Тщетно. Лампочная сигнализация установлена перед глазами водителя, дабы показывать ему поворот влево или вправо. Она также не спасает. Лампы часто лопаются в тряске, да и водитель в горячей битвы не обращает на них внимания. Поэтому мы обходимся толчками. В плечо поворот в соответствующую сторону, в спину вперед, в затылок стоп. Иногда руками, но чаще сапогом, руки заняты пулеметом или пушкой. Понятно, что битва занимает малую часть времени жизни танка. К тому же его хватает на один-два боя, редко на три. Но не надо думать, что в перерыве между ними командир взвода или роты... Который одновременно и командир экипажа может раскинуть картишки. Механиков ремонтников удручающе мало, поэтому главная часть работы ложится на механика-водителя, который просто не может управиться в одиночку. Даже такая обыденная операция, как замена гусениц, кои больше сотни верст не выхаживают, требует подъема опорных катков с каждой стороны. Ничего, за 40 минут нарастились их менять. Тоже если гусеница соскочила, Вдобавок командир взвода проверяет состояние машин у двух подчиненных экипажей, ротный соответственно у всей роты. В Корее танки В-2 оказались понадежнее, а в Китае на первых пулеметных парнеходах большинство потерь среди танкистов случилось из-за неисправности и остановок среди японских позиций. Чем лучше машина досмотрена, тем меньше шансов, что она заупрямится в неподходящее время. Провозившись с ними день, я обычно приходил на квартиру, деньщик мне бодью теплой воды. После часа отмыкания, вымывшись с мылом и вытершись насухо, неизменно пахнешь соляром, маслом и выхлопом, что не делай. И в чистом мундире благоухаешь, как не смачиваешься одеколоном, у дам появится некомельфо». Аудитория оживилась и повеселела. Франкель подумал, в присутствии син он тоже вонял танком. Сам не почувствовал, привык. Крайне неприглядная картина, господин капитан, вмешался докладчик. По выздоровлению вы снова попроситесь на танки или похлопочите о переводе в менее впечатляющее место. На танки, ваше высокоблагородие, за благопристойными образами и приятными запахами я отправлюсь в клумбе с розами. Танки решают исход боя, поэтому служба Отечеству в танковых батальонах важна и необходима. Надеюсь, со временем аромат Соляру Удам начал считаться героическим. «Сомневаюсь, господин капитан. Попрошу рассказать о боевых свойствах машин, кои вами так красочно описаны изнутри. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Танк сопровождения конницы марки Б-2 имеет бронирование, защищающее от пуль шрапнели и осколков. Лоб корпуса, лоб и бока башни выдерживает прямой удар трехдюймового шрапнельного снаряда. Пули и осколки не страшны для ходовой части». Однако в наступающих частях он – самая защищенная единица по сравнению с конницей инфантерии. Как правило, танк легко преодолевает простреливаемое пространство перед обороной противника и рвет проволочные заграждения, затем обстреливает огневые точки врага. Дальше проявляются его уязвимые стороны. Он может застрять при переезде рва. Скачивший на броню вражеский пехотинец при его легко закрывает смотровые щели и окончательно ослепляет экипаж. Брошенные на решетку двигателя горящее масло легко вызывает пожар, а главный враг — артиллерия. Берлинг провел пальцем по длинному рубцу, протянувшемуся справа с скулы до нижней челюсти. Полевые орудия обычно оттянуты чуть дальше первой границы окопов и открывают пальбу, когда танк потерял скорость, одолевая ров. Для остальной болванки наша тонкая броня — не помеха. «Но враг не в силах поставить орудие через каждые 30 сражений», — уточнил полковник. «Так точно». Да и в движущийся танк сложно попасть. По моему разумению, из идти по бою, для каждого нужен свой вид машины, либо в каждой сочетать некоторые качества. Б2 неудачен для сопровождения кавалерии и лучше подходит к пехоте, двигаясь вместе с ней по полю, не быстрее бегущего солдата 6-7 верст в час. Конникам нужна подвижная машина, ведущая стрельбу сходу. ходу. Стало быть, пушку долой, в движении из нее не попадешь». Я представляю танк с легкой броней, как УБ-2 со скоростью по шоссе до 25 верст в час и вооружением из двух спаренных Максимов. Далее весьма полезны для армии сотни другая мощных машин с лобовым листом, держащим удар трехдюймовой бронебойной болванкой. Скорость не важна, существеннее длина и проходимость. Такой аппарат сможет не только прорвать проход в колючке, но и остановиться вблизи вражеских позиций, спокойно расстреляв их из орутий и пулемета в упор. Расскажите об управлении танковым подразделением в бою, господин капитан. К сожалению, ныне танки и приданные к ним пехотные роты управляются как конницы Чингисана. Можно поставить задачу перед боем и указать направление атаки. Даже если командир роты имел бы волшебную дудочку, слышимую взводными, в башне во время боя, на управление другими танками нет ни секунды времени. Я предполагаю, что командирский танк должен иметь не менее двух человек в башне, Тогда командир сможет через люк флажками или ракетами указать изменение направления или остановить подчиненных. Несколько проще в обороне. Танк, копанный до откатника орудия, совершенно неуязвим, а приказу приносит листовой по траншее. Это выяснили в корпусе генерала Брусилова при отражении десантных контратак японцев, пытавшихся отбить Сусиму. Перерыве барон прорвался через плотное кольцо слушателей, окруживших капитана, и сгробастал его объятия. Расскажи, как уцелел чертяка. Мне доложили, что тебя того. Почти. Снаряд прошел на вылет через башню, меня посекло осколками брони и заклепками. Гляди, какой красавец стал. Со шрамами наружу чисто пират южных морей. В бедро жерезкой засело глубоко, едва вырезали. До сих пор хромаю. Так что осталось купить костыль, да попугая на плечо вылитый Джон Сильвер. Зато горло цело, раз такую речь выдал. Хлебное вино оно принимает, вечером отметим». Встреча фронтовых товарищей, которые примкнули другие ветераны Кореи, влилась в приятственное безобразие, подробности которого в полном объеме не смогло восстановить памяти ни один из ее участников. А через пару недель в середине октября танкистов созвал начальник главного бронетракторного управления инженер-генерал Кьюи, объявший совещанию присутствии его императорского высочества великого князя Петра Николаевича. Также присутствовали Романов, Брилинг, начальник главного инженерного управления, пару инженеров из ГАУ, Брусилов, получивший за корею звание генерал-лейтенанта и повышение в должности, а также офицеры, командующие там взводами и ротами. Инженер-генерал получил своему заму зачитать доклад о применении танков в последней войне, который через военного министра будет передан на высочайшее имя и попадет на высочайшую столешницу с высочайшими чернилами, пошутил про себя Брилинг. Слух он давно ничего подобного не позволял. Доклад по-своему получился шедевром канцелярского стиля, наполненным фразами вроде «Бронетранспортное сооружение удобно к действительному означенному предназначению». От подобных перлов даже закаленный монарший глаз слипится в дремоте к середине второго листа, а глазовладелец подмахнет документ не в силах вникнуть в тонкости в том числе не заостряя внимания на немалую сумму, потребную на создание новых видов машин. Если отбросить казенную шелуху, царю предлагалось выделить 3 миллиона рублей сразу на три проекта для поддержки пехоты, сопровождения конницы и тяжелого сухопутного дредноута. Танкисты дружно для одобрение, особенно танку прорыва, который в больном воображении автора эскиза выглядел кричитонным чудищем, ощетинившимся батареями пушек явно не давали покоя лавры Жуля Верна и Герберта Уэллса. Один только привыкший рубить с плеча барон попросил слова и разнес доклад в щепки. Он заявил, что конница утрачивает прежний смысл как атакующая лавой и размахивающая саблями масса. Теперь это подвижная инфантерия, которая перед боем прячет коней и сажается в пешем строю. Посему кавалерии нужен полноценный танк, а не самоходный пулемет в жестяной обертке». «Специальный пехотный танк для конницы не подойдет, ибо не угонится за кавалерией на марше». Затем полковник высмел статую командора, доказав нехитрым расчетом, что у тысячетонного монстра 90% массы уйдет на двигатель, трансмиссию, ходовую часть и топливо. Куда рациональнее построить 100 танков по 10 тонн с разумным бронированием и вооружением. Кьюи в перерыве утащил барона в сторону. Эки вы прямолинейный, господин полковник, впрочем, как большинство фронтовиков. Вы хоть представляете, какие затраты нужны на новые танки? А его императорское величество продолжает считать их бронированными тракторами. Вот если ему предложить некую штуку, поражающую выражение это «эдакий царь-танк» в русской традиции, назначенный обесмертить его имя, то денег не жаль. Меня не предупредили ваше высокопревосходительство. Знаете же, милейший, у каждого своя служба отечеству. Ваша рубица на поле боя моя вам способствовать. Давайте же друг дружке не мешать. Кстати, прожектором дредноута государь непременно похвастает и перед кайзером, и перед английским королем. Пусть и они подобные пробуют. А у господ Романова и Бриллинга зреет идея пехотно-кулистского танка. Вам определенно понравится. Непременно расспрошу их. А как же перед императором отчитаться? Куда делся царь-танк? Пробовали, не представилось возможным. Разве впервой? Барона из министерских коридоров, где ложь и обман являются главной пружиной государственного механизма, срочно захотелось снова в поле, на железо, и чтобы всегда было ясно, враг впереди, рядом друзья, позади Отечество. Во второй части заседания он извинился за горячность и поддержал реляцию о программе танкостроения. Под хмурым небом Гатчины Ипполит Владимирович Романов показал пробный экземпляр танка. Компания Фреза создала тринкер мощностью 150 лошадиных сил, поэтому танк, использующий многие части от Б2, без снижения скоростных качеств, вырос на полтора метра в длину, получив пятый опорный каток в подвеске, двухместную башню с пулеметом и короткой трехдюймовой пушкой. Масса выросла до 12 тонн. Брусила внимательно слушал объяснения, воронутулся в лес на место командира. Да, господа, такое оружие в руках не удержишь. Поэтому вооружение обслуживают два человека», — объяснил Роману, заглядывая в люк. У командира обязанности наводчика орудия. Второй башнер заряжает пушку и стреляет из пулемета в шаровой подвеске. «Мощно? Ничего не скажешь». «Когда он войска поступит?» «Опытовая тройка, на которой вы сидите, уже отправилась. Лилею надежду, что в начале десятого года Путиловский получит заказ. Пока улучшаем Б-2, пусть в армии их будет хотя бы пару сотен. А то отправленные в Корею вы в ней изгубили». Вранкель похлопал тройку по журшавому боку. Действительно, эта машина — большой шаг вперед. А как же царь танк? Даже не представляете, сколько военные министерство, да и на высочайшее имя приходят всяческих писем. Цивильные проходимцы, путейские инженеры, канцеляристы, чуть ли не кухарки, заслышав про воронеходную тему, кинулись новые танки сочинять. Думаете, я рисовал сухопутный дредноут для доклада? Делать больше нечего. Нашелся и без меня любитель крупных форм. Романов поманил полковника и генерал лейтенанта к сараю, где стоял отдельный часовой, впустил нут и зажег свет. Там притаился грубо струганный деревянный муляж без ходовой части. Это более реально, господа. Обратите внимание на его оружие. Трехдюймовая пушка длиной 14 калибров находится в наклонном мощном бронированном листе толщиной 60 мм. Она имеет угол горизонтальной наводки всего 10 градусов в каждую сторону. То есть для стрельбы по укрепленным огневым точкам танк останавливается и палит мощным осколочно-фугасным снарядом. Механик наводит грубо, командир орудия более точно. Для быстрой стрельбы в движении сверху установлена башенка, подобная Б-2. Там 37 миллиметровая пушка и пулемет. Так что обещание целью сделать многопушечный ноут мы пробуем сдержать. Когда же мы его увидим в металле, практически один голос спасили рангер и Брусилов. Затрудняюсь сказать. Во-первых, этот здоровяк получается не тысячу тонн, но добрых 30-35. То есть нужен мотор в 300-350 лошадиных сил. Танковых и тракторных тринклеров подобной мощности нет. Судовые имеют совершенно иные размеры. Во-вторых, как вы видели на Б-3, там установлена трехдюймовая пушка. Это нет хорошей жизни. Гаус считает, что артиллерии калибром менее 3 дюймов нет будущего. Они намерены обрезать выпуск снарядов даже по 37 миллиметровые пушки имеющихся машин, так что башня останутся разве что пулеметы. То есть самое большее, о чем можно мечтать из больших танков, это 20 тонн, два мотора по 150 сил, огорчился барон. Нежелательно ставить два мотора, две коробки передач. Хотя если ограничиться одной коробкой и двумя главными фрикционами, надежность даже несколько возрастет. Нет, слишком громоздко. Зато наш революционный друг Бриллинг отыскал другой путь. Он работает над карбюраторным авиационным мотором 200 лошадиных сил, который не крупнее Тринкера 120. ки Но бензин, я слышал о попытках ставить такие двигатели на подлодки, а от них отказались из-за испарения бензина и пожарной опасности. Да, господин Барон, подобные опасения были. Пройдемся в соседнюю мастерскую и мы тоже провели некоторые опыты. Там Романов капнул в плошку маслянистую жидкость с резким запахом соляра. Другую приснул чистый бензин. Опыт первый. Допустим, от попадания снаряда топлива разлито. Возникает открытый огонь в заброневом пространстве. Он попадает на топливо. Горящая лучина, занесенная над бензином, подожгла пары и вверх полыхнула голубоватыми языками пламени. Затем Романов занес ее над соляровым маслом и ничего не произошло. Сунул кошку с соляром, она вообще погасла. «Итог очевиден. Предпочитаю воевать на Тринклере», — сделал вывод барон. «Не спешите. Вряд ли японцы обстрелили вас горящими стружками. Мне показали фотографические карточки танков, загоревшихся от снарядных попаданий. Смотрите. Известно, что осколки брони и головной части снаряда имеют высокую температуру, наверное, сотни градусов. Точно нечем измерить. Вместо осколков пусть будут гвозди». Раскаленные до красна на огне два гвоздя Романовкинул кинул к ложке, пламя поднялось над обоями. Даю кусок тряпки, попробуйте погасить огонь. Хлопок по бензину тотчас унял горение. При попытке затушить соляр, ветошь подхватила капли масла и загорелась сама. Убедились? Строго говоря, горючий не бензин, а его пары. Но мотор забирает воздух из боевого отделения вместе с парами. Пока местон работает, их удельное содержание вряд ли достигнет точки, при которой они возгорают. Соляр же горюч всегда. Наконец, мы пробовали стрелять в емкости, у которых на дне соляр или бензин. Не уверен в чистоте опыта и научности моих разглагольствований, но взрыв паров соляра мне показался сильнее. Конструктор велел рабочему брать среды поджогов и вышел с гостями на улицу. Так что, господа, ближайшее будущее за карбюраторными моторами, а там видно будет, что лучше сработает в боевых условиях. Кстати, наши британские соперники ввели о первом своем танке, там бензиновый двигатель. Легенда о меньшей пожароопасности дизелей живуча, однако танки Т-34-76 с карбюраторными моторами, установленными из-за дефицита дизелей, а за действия снаряда загорались реже. Спасибо, Иполит Владимирович, генерал пожал руку инженеру. Мы с бароном непременно навестим часть с опытовыми Б-3 и сообщим о впечатлениях. «Несомненно, новый танк лучше предыдущего, только с вооружением не уверен. Короткая пушка даст высокую траекторию и низкую начальную скорость снаряда. Если когда-то придется встретиться с англичанами, нужна скоростельная артиллерия, пусть небольшого калибра, но с длинным стволом. Пару дюймов, не более. Если только убедить в этом ГАУ», — развел руками Романов. После Корейской войны офицеры главного артиллерийского управления и других военных служб, ведавшие развитием армии, вместо полезной работы, львиную долю времени уделяли безумным изобретателям, штурмующим инстанции со своими придумками царь оружия. Показанный при великом князе прожег сухопутного дредноута явился лишь вершиной айсберга, точнее мелкой льдинкой в океане безбрежной изобретательской фантазии. Вершиной полета мысли стоило признать машину для уничтожения крепостей, Уроженец Лемберта, Львова, и подданный Австро-Венгерской империи Иван Семичишин предложил соорудить стальное яйцо поперечником метров триста с метровой бронированной стенкой. Внутри циклопического сооружения на продольной оси должен поместиться мотор, раскручивающий маховик массой в тысячи тонн, отращение которого яйцо бы катилось и беспощадно давило врага. Для поворота и подъема на возвышенности на концах яйца размещались ракетные двигатели а внутри сооружения предусматривались помещения для беспроволочного телеграфа, элеваторы, баня для экипажа и даже магазины. Самородок, явно потративший на создание прожекта целый вечер, а то, глядишь, и полтора, обозвал детище непонятным и броским словом «обой». Он отправил письмо с предлагающимся рисунком на высочайшее имя. Ко всему привыкший стал начальник императорской канцелярии, давился смехом, воображая, как понимает баню экипаж яйца, катящегося со скоростью 300 верст в час. Неожиданно история получила продолжение. Нет пророков в своем отечестве, но здесь-то поработал импорт Ньюма, хоть с до неприличия русской фамилии. Рез на нашей дешеве, что иностранные подданный об ее преуспеянии заботятся. Детские рисунки Семечишина попали в главное бронетракторное управление с кучей резолюций и завитушек, разобраться и доложить, когда обои возможно принять на вооружение РИА. Как всегда всплыл Нобель, считавший себя обиженным из-за предпочтения Тринклеров, его дизелем. Он заявил о готовности реализовать проект, рассчитывая на миллионы. Три месяца напряженной переписки между различными частями военного министерства и прочими заинтересованными ведомствами. Потребовалось, чтобы похоронить яйцо. Однако не реже, чем раз в полгода, государь пенял генералам. Стоял бы обой на западной границе, роняя тень на разные там Европы. Никакая армия нам не нужна. Супостат бы яйца опасался. Похожий в коридоры военного министерства Николай Лебеденко учел промах Семичишина и не ограничился письмом. Он добился высочайшей аудиенции, во время которой привел к государю на обозрение диковинную конструкцию, напоминавшую орудийный лафет времен Кутузова и Наполеона. Осмелись предложить вашему императорскому величеству новый и совершенный проект оружия, опережающий заграничную войную войну мысль на целый век. И спросив позволения, Лебеденко издек из царского шкафа, Питок – тамор свода законов Российской империи, раскидал их по полу и накрутил ключиком потихонную пружину внутри лафета. Моделька помесь орудийного станка и азиатской арбы резво перепрыгнула через книжки. Смею предположить, что сие устройство в действительном масштабе, а именно с колесами высотой 30 футов, имеет превосходство над гусеничными движителями в надежности и проходимости, так как не содержит часто рвущихся траков. Техдюймовые орудия в бронированном остроге оказывается выше деревьев. Царь-танк, грозный видом и неуязвимый в броне, сверху расстреляет засевший в окопах вражескую пехоту. Дальше в императорском кабинете случилось забавное действие, как свидетельствовали придворные, дерзнувшие побеспокоить монарха за работой. государи и проходимец вдвоем ползали по полу, на коленках громоздили новые тома свода, крутили пружину и, как дети, радовались, увидав, что самоходка переехала через очередную книгу. Наигравшись вдоволь, самодержец принял очередное судьбоносное для державы решение. Он повелел немедленно начать работы над бронированной арбой и изыскать на сие минуя военное министерство. Модельку император присвоил, забрав и заводной ключик. Бюджет на третье поколение танков не сократился, однако на выделку лебеденского ублюдка денег утекло не менее, чем на вооружение танковой роты. А казна отнюдь не по добавок у Фреза принудительно выкупили два аэропланных мотора, назначенных на Авионы Сикорского. Воистину чудные дела, если государь вмешивается в них лично.